Глава вторая. Вика смотрела на бабочку и впервые не могла сосредоточиться на ее красоте. Как так? Ведь она так давно мечтала ее найти. Проводила исследования и ставила предположения о возможном ее нахождении. Червонец фиолетовый — редчайшая бабочка, занесенная в Красную книгу Москвы под первой категорией. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. А Вика никак не радуется. Вот ни капельки нет обычного трепета, нет восторга, и Вика знала этому причину. Мечта всей ее жизни обрушилась, упав с неба на землю, и разбилась на сотни цветных кусочков, словно крылья бабочек рассыпали по земле. Сегодня пришел отказ в приеме на работу из научно-исследовательского института РАН. Планы Вики изучать членистокрылых и сохранять редкие популяции провалились, и ей остается только прозябать на юнатки в окружении детей, которые не то чтобы не любили природу, а просто отбывали там время, как заключенные в тюрьме. Мало того, что самой было тошно и стыдно за то, что не смогла пройти отбор, оставшись вечной претенденткой на должность младшего научного сотрудника института экологии, так еще и предстоит рассказать о неудаче маме. Это было, наверное, самое страшное в этой ситуации. Мама воспитывала вику одна, и поэтому боялась упустить как она говорила подругам, дитя со сложными генами. Оттого бедной родительнице приходилось держать дочь в ежовых рукавицах. В Викиной жизни мама решала все, вплоть до того, что ей непутевый сегодня надеть. Дочка же постоянно не оправдывала ожиданий матери, и то и дело разочаровывала свою родительницу. Третье по счету непопадание в штат института, скорее всего, разобьет матери сердце. И она лёжа на диване и глотая литрами волокордин, будет причитать и сетовать. За что ей всё это? Затем, заламывая руки, прославлять генетику как науку, потому как гены — это страшная сила, и их не обмануть. После таких спектаклей матери Вика тройне падала духом и ещё долго мучилась угрызениями совести. Но говорить всё же придётся. Одно хорошо — мама сегодня на дежурстве — И необходимость оправдываться будет только завтра утром. Все это промелькнуло в голове, и на красавицу-бабочку не захотелось смотреть вовсе. Ее яркая краска сейчас раздражала, а не вдохновляла. Поэтому, щелкнув еще раз телефоном для коллекции, Вика встала и пошла домой. Ей захотелось взять в руки интересную книгу, налить большую кружку чаю и, обложившись пирожными, уйти в другой мир, выдуманный но при наличии у Виктории прекрасного воображения почти реальный. Сегодня будет романтический детектив. Его девушка купила недавно на книжной ярмарке, и тот тихо поджидал своего часа. Любимый автор закружит Вику, погрузив пучину преступления, а после наградит хэппи-эндом и парочкой неплохих стихотворений о жизни. Закрыв последнюю страницу, Вика, как всегда, позавидует главной героине, которая столько всего пережила и натерпелась. Вот в ее пресной жизни не было приключений вовсе. За свою недолгую жизнь Вика ни разу не попала ни в одну неприятность, потому что послушно исполняла все мамины наставления. Подруги, как под вид, в ее жизни отсутствовали, потому как ни одну кандидатуру так и не одобрила мама. От этого вакуума просто-напросто некому было сбить ее с истинного пути. И Виктория упорно по нему шла, продолжая оставаться послушной, скучной девочкой. Иногда в институте она с завистью подслушивала интересные истории одногруппниц о их победах и поражениях, но тут же, словно спохватившись, благодарила мысленно маму, что, запретив ходить по дискотекам, она ее от всего уберегала. Хотя в последнее время Вике казалось, что уберегла она ее в большей степени от жизни, чем от неприятностей. Майское солнце по-летнему ласково гладило парки Москвы. Вика жила в этом районе с детства, и потому встретить здесь знакомого не было большой неожиданностью. Но столкнуться с красавицей-одноклассницей в самом худшем из имеющихся настроений — это была катастрофа. Та даже не обратила внимания на девушку, прошагала мимо на своих длинных ногах, увлеченно разговаривая по телефону. Девицей в школе была ничего — А сейчас же в двадцать пять стала просто красавицей, с шелковистыми и длинными, как грива, волосами и точеной фигурой. На ее фоне Вика почувствовала себя совсем пропащей. Низкого роста, с короткими вьющимися волосами, трудно поддающимися даже расчески, она смотрелась с одноклассницей рядом, как гусеница рядом с бабочкой. Одно отличие — у гусеницы есть шанс стать бабочкой, а вот у Вики его нет». Да еще и эти вечные перчатки на руках. А впереди лето. Вика ненавидела лето за то, что в перчатках жарко и нелепо, за то, что если не перчатки, то руки необходимо всегда держать в карманах, а это странно и отвратительно. Но Вика с детства знала, что ей по-другому нельзя. Судьба у нее такая. Всегда в перчатках, всегда с карманами, всегда одна. Она даже не мечтала о женском счастье, но втайне, в глубине души надеялась, что когда-нибудь сможет родить маленькую девочку, чтоб не чувствовать себя одинокой. Когда Виктория однажды поделилась этой мечтой с мамой, та категорически запретила ей даже думать об этом. С твоими дурными генами родится очередной урод. Ты должна пожалеть маленькое дитя. Ты должна пожалеть меня, в конце концов. Я не вынесу еще одну такую же, как ты. В душе сейчас смешалось все. И неудача в работе, и горькие мамины высказывания, и одноклассница, которая вызвала волну зависти, того чувства, которое так ненавидела в себе Виктория. На душе стало настолько плохо, что это почувствовалось даже физически. Чтобы хоть как-то скрасить дорогу домой, Вика надела наушники и под веселую музыку уверенно зашагала по дорожке красивого московского парка. На тропинке в глубине лесного массива ей попалась коляска, а вокруг не было ни души. В голубом детском транспортном средстве лежал Бутус и улыбался этому миру. «Это не мое дело», — трусливо подумала Вика и зашагала дальше. Но ужасное душевное состояние впервые не дало ей пройти равнодушно мимо. Да и огромные глаза ребенка укором стояли в голове. «Что я за тварь-то такая? Маленькое дитя одно в парке, а я малодушничаю, пикуся себе любимой, чтобы лишний раз проблем не заиметь. Вот именно от этого мне и не везет». «Потому как я эгоистка», — подвела она итог своим неприятностям. Отчитав себя хорошенько, Вика вернулась к коляске и еще раз оглянулась вокруг. Никого не наблюдалось в обозримом периметре, все дорожки были пусты. Рука сама потянулась к телефону, чтобы позвонить маме и спросить, как поступить. Но, возможно, первый раз в жизни Вика себя остановила. «Пора научиться принимать решения самостоятельно», — сказала она сама себе, — а не бегать от ответственности. — Ты взрослая, тебе уже двадцать пять, — пристыдила себя девушка, — а ведешь, как будто тебе четырнадцать. Посмотрев еще раз по сторонам и пару раз громко крикнув «Чей ребенок?», Вика, не получив никакого ответа, двинулась в сторону полицейского участка, который располагался здесь, недалеко у входа в парк. И вдруг солнце засветило ярче. Показалось, что все возможно, и она не такой уж серый и пропащий человек. Вдруг поверилось, что Вика Мордашкина способна на решение. Она — личность, которая может все. Вот хотя бы спасти маленького брошенного ребенка. Когда же до заветной двери полицейского участка оставалось всего-навсего три шага, и девушка уже рисовала в голове, как ее будут хвалить, возможно, даже наградят, а мама, может, впервые будет ею гордиться. Неведомое существо накинулось на Вику сзади и, повалив, со всего маха ударила головой о сырой от московских поливалок асфальт. Мир, которому еще пять минут назад Вика давала второй шанс, провалился и потух, вновь не оправдав ее надежд.